Деревянная схватка. Когда Федя в одиннадцать вечера приплелся домой, отец встретил его, как ни в чем не бывало. «Еда на плите!» — бодро крикнул он с дивана, пряча за спину книгу «Ваш проблемный-проблемный тинейджер». Федя уже сто раз говорил отцу, что не стоит читать книги, с такими противными названиями. Не выпуская флейты из рук, Федя прошел на кухню. «Может, сходим в выходной на рыбалку?» — крикнул из комнаты отец. «Потусуемся!» «Потусуемся на рыбалке?» — удивился Федя. «Да, тусовка что надо, дрожать от холода с утра пораньше, когда можно полежать в кровати и почитать что-нибудь. К примеру, он про путешествие Бильбо никак не может дочитать. Страшно сказать «некогда!» Федя передернуло от мысли о рябе на холодной воде, но отец не успокаивался и не терял надежды привлечь сына к семейным прогулкам. «Сынок, а может, в кино завалимся? Приколись! выскрит! Такой боевичок показывай! Крутяк! Там главный герой капец как отжигает!» «Пап, разговаривай нормально!» — не выдержал Федя, которого озвучивала флейта. «Ты же профессор, а не подросток, про которого сейчас читаешь!» и возьми лучше свои нормальные книги, а то скоро с тобой будет невозможно разговаривать. Нигде понабрался, — добавила флейта от себя. — Я просто хотел с тобой побазарить, — расстроился отец. Федя прошмыгнул в свою комнату и крикнул уже оттуда снова при помощи флейты. — Пап, ты слышал, чтобы я так разговаривал? Побазарить! И вообще, выброси свою дурацкую книгу! Федя аккуратно положил флейту на стол, и даже постелил ей небольшую подушечку, хотя раньше забрасывал ее куда придется. «Чехол не нужен», — предупредила Флейта и громко зевнула. Потом папа, крадучись, прошел в комнату, а Федя притворился спящим. Он почувствовал, как отец склонился над ним, пытаясь заглянуть в лицо, как отец торопливо поверхностно ощупывает рюкзак в поисках чего-то нехорошего, запретного, тайного. Наверное, в его дурацкой книге было написано, что он, отец, что-то упустил. «Бедный папа, до чего дошел?» — внутренне застонал Федя. «Папаша на взводе!» — цинично заметила Флейта, когда тот на цыпочках вышел. «Интересно. А нет такой книги, оставьте ребенка в покое!» — подумал Федя. Вообще-то он любил своего отца. «Так получилось, что они уже давно, года два, жили вдвоем». И у Феди не было человека ближе и дороже, чем отец. Федя считал, что ему крупно повезло с отцом, и каждый раз он обещал себе, что не будет раздражаться на нелепые попытки родителя пообщаться на равных. Обещал, да. Но каждый раз, как только отец начинал говорить чужими книжными словами и пытался применить какие-то психологические штучки, Федя страшно раздражался. Он чувствовал горячую волну в груди, которая поднималась к голове и вспышка С Феденого языка тут же сваливалось нечто грубое, и он тут же об этом жалел. «Но ведь это фальшиво!» — возмущался про себя Федя. «Неужели отец не понимает, как чувствуется это притворство? Это еще хуже, чем фальшивая нота. Нота режет слух, а не душу!» В эту ночь Федя долго не мог уснуть. Только он закрывал глаза, как ему казалось, что он слышит стук в окно. «Но это невозможно. Кто может стучать ночью в окно пятого этажа?» Он пытался успокоиться и закрывал глаза, но вдруг явственно слышал царапанье по стеклу. Под окном стояло дерево, и в прошлом году его корявые ветки задевали окно, а по ночам отбрасывали причудливые тени на стены. Но не так давно из-за жалоб соседской старушки ветки спилили. «Похоже, у меня нервы еще похуже, чем у той старушки», — подумал Федя, и на этот раз решил уснуть во что бы то ни стало. Но ему это не удалось. Страшный скрежет по железному подоконнику, царапание по стеклу, постукивание в окно и колыхание странных теней за окном — совсем не помогает уснуть. Федя решил не вставать. Сквозь прикрытые веки он пытался рассмотреть, что происходит за его окном. Сначала с того края, где висела штора, показалась длинная, вытянутая как прямая ветка тень. За ней еще одна, еще. Федя насчитал пять прямых ветвей, которые сложились в подобие кисти руки. По шторе и по потолку поползла черная зловещая тень. Рука с длинными тонкими пальцами. Федя не двигался, потому что просто не мог. Этот театр теней выглядел слишком странно и зловеще. Затем черная рука исчезла, и в комнату кто-то заглянул. Несколько длинных носов ткнулись в стекло со стороны улицы и пытались разглядеть, что внутри. Федя похолодел до кончиков ушей и подтянул голую пятку под одеяло, как маленький. Ему захотелось накрыться с головой или позвать отца. Если кому-то рассказать, то заглядывал к нему в окна, не поверят. Получается, что к нему в окна заглядывали дудки. Похоже, что это были... «Старинные пастушьи-дудки, сделанные из дерева и камыша. О таких им рассказывали в музыкалке». Федя не выдержал и вскочил. Он замахал руками перед окном. «Прочь!» Дудки всполошились, заметались, но и не подумали улетать. Они тыкались носиками в стекло и продолжали роем виться за окном, выстраиваясь в разные фигуры. Казалось, они смеются над Федей. Федя снова замахал на них руками и потряс шторкой, стараясь отогнать летучих гостей. Видя, что они не улетают, Федя, дрожа, раскрыл окно и замахнулся на них. Никакого эффекта. Летающие ночные дудки так и висели перед ним в воздухе, попискивая, гудя, хохоча и уворачиваясь от его рук. Словом, издевались над Федей, как могли. «Пошли вон!» — хотел закричать на них Федя. но из его горла раздался свист. Федя почувствовал, будто шея его вытягивается и утончается, и будто в ней вырезаны такие же отверстия, как в теле флейты, и будто кто-то нажимает ему на горло грубыми пальцами. Ощущение было болезненным и странным. Горло одеревенело внутри, но в то же время болело. Федя... Выдавал свистящие звуки и никак не мог остановиться. Он схватился руками за шею, и раздалось приглушенное шипение. Одна из дудок, воспользовавшись его бессилием, подлетела к Феде и больно клюнула его в руку. Вторая взвелась над головой и направила на него мундштук. Федя почувствовал, что слабеет, и схватился за подоконник, когда вдруг из угла комнаты вылетела его флейта. У нее был решительный вид. Да к тому же она издала воинственный клич и завела славянскую боевую музыку. Феде очень нравилась эта мелодия, когда ее играли на свирели, и он представлял, как в стойну солдаты шли под нее на войну. Правда, сейчас не хватало барабанного боя. Дудки шарахнулись в разные стороны от своей родственницы флейты, потом осмелели и набросились на нее. Но та отражала удары ловко и самоотверженно. Феде пришлось отскочить подальше. Такой поднялся свист в воздухе и стук дерева о дерево. Это было похоже на фехтование. Инструменты скрещивались, бились друг о друга и отскакивали. Две дудки вскрикнули и сорвались вниз. Раздался треск, и Федя испугался за свою флейту. Она никогда раньше не участвовала в сражениях. Федя разогнал оставшиеся дудки учебниками по математике. Надо же, вовремя подвернулись. И быстро закрыл окно. Дудки улетели под крики боязливой соседской старушки, которой хотелось узнать, что за безобразие тут происходит. Федя еще какое-то время наблюдал из окна за косяком диковинных вытянутых существ, летящих на фоне ночного неба. «Спасибо», — поклонился Федя своей флейте. «Хм, я не за тебя беспокоилась, а за себя», — ответила флейта. «Ох, все бока!» — стучало. «Больно-то как!» Федя хотел предложить свою помощь и спросить, не нужна ли ей перевязка или еще что-то в этом роде. Но у него так закружилась голова, что он сполз на пол. Флейта запрыгнула к нему на колени, словно котенок, и Федя погладил ее. «Вот так и найдут меня завтра на ковре с Флейтой на коленях. Скажут, совсем заигрался». Подумал Федя и, наконец-то, уснул.